Глава 13 Сад вдыхает полной грудью, ощущая на губах песчинки. Возможно, ему кажется, наверняка. Он чувствует Сахару перед собой, ощущает пустыню и Нил за спиной. Все дети Кемета в глубине своего естества связаны с водой, которая дает и всегда давала жизнь земле, где они родились. «Я рад, что ты согласился встретиться», — говорит Асирис. Он стоит рядом и чуть позади. Это почти символично. Он остается здесь, в Кемете. а Асад решает двигаться дальше. Не то чтобы у него есть выбор. После покушения на брата его не очень жалуют. Сэт так никому и не сказал, что Асирис хотел превратить людей этой земли в мертвецов. «Я удивился», — отвечает Сет, не поворачиваясь, — «хочешь напоследок меня проклясть?» «Нет, после того, как ты меня чуть не убил, мне многое открылось. Смысл жизни? Истина? Что там еще может быть?» «Нет, Сетти, я спустился так глубоко в дуат, как никогда раньше». «Стал богом смерти чуть больше, чем до этого, и понял, что ты был прав». Сат с удивлением смотрит на брата, а Сирис раньше не признавал его правоту. Сейчас бог смерти спокоен. «Я видел будущее». «Да», — Сет усмехается. «Видел мою смерть?» «Я видел свою». Сэт хмурится. Он догадывается, что не будет жить вечно, но не может представить Асириса исчезнувшим. Тот спокойно смотрит куда-то вдаль. Я видел тех, кто станет тебе дорог, и видел вероятности твоей смерти. Оставайся маяком так долго, как сможешь. Не представляю, о чем ты, ворчит Сет. Раз уж я был прав, может, признаешь при всех, и покончим с этим. Асирис уходит молча, Сет остается один. Поворачивается лицом к пустыне и щурится, чувствуя на лице суховей. Скоро будет буря. Иногда Сэт удивлялся, как единственная жизнь может влиять столь на многих, или смерть. До гибели Асириса Анубис неплохо справлялся со своими силами. С тех пор, как был совсем юным, он научился их контролировать. Но Сэт лучше многих знал, Анубис продолжал бояться, что однажды не удержит, уничтожит сорвавшееся с поводка силой. По правде говоря, он отлично справлялся, пока Асирис не умер, оставив в наследство мощь царства мертвых. Само по себе достаточно сильную, особенно для того, кто родился проводником, а вовсе не владыкой, для того, кого сейчас подстегивают страх и мертвецы. Сет ничем не мог помочь Анобису, хотя ощущал в себе отголоски силы Асириса. То, что уже почти улеглась, растворилась в пустыне, но еще напоминало о себе смазанными черепами на лицах людей, видениями того, как стремительно разлагаются их тела, Он знал, что жив благодаря этой силе, и знал, что скоро ее станет недостаточно. Ночью Сэт проснулся от того, что захлебывался кровью. Она хлестала из горла, он закашлялся, почти ощущая на губах вкус яда, хотя это точно невозможно. Он был неосязаемым, набился внутри Сэта с каждым ударом сердца, с любым толчком крови. Он заполнял слишком много. Зелья могли сдерживать яд, но сила, оставленная Осирисом, постепенно впитывалась, взвесью и осадком смешиваясь с собственной силой Сета, могучей, но бессильной, против оружия трех богов, против яда. Ночью Нефтида испугалась, а к следующей отдала Зевса Кроносу и не вернулась домой. Сет не сомневался, что она придет, но, возможно, ей нужно время, ему тоже. Пока Анубис сидел с Амоном в больнице, Персифона отправилась в подземный мир, деликатно оставив Сета с Гадесом. Сет злился на Кроноса, на себя, на весь мир, на Неф. Гадес предложил до утра пить чай и разговаривать. «Срань, господня!» Амон хмуро глянул на Сета, надеюсь, ты не про меня. «Я про то, что куришь в комнате, нечего учиться у Инпу вредным привычкам». «Нет, ну при чем?» — сразу я возмутился Анубис. Амон выпустил дым в сторону Сета, промолчал на Сету, казалось, он почти услышал невысказанные слова «Сигареты наименьшие из наших проблем». С утра пораньше к невыспавшимся Гадесу и Сету присоединилась Персифона, и они вместе отправились в больницу к Амону, где ждал Анубис. Безликие стены угнетали, запах лекарства въедался под кожу, и Сет определенно не мог сказать, что это самое прекрасное место в мире. Но что его действительно удивило, так это ОМОН. Больница влияла на него плохо. Сияние вобралось само в себя, потухло, оставив пергаментную человеческую оболочку. ОМОН сидел подавленный, нервно перебирал пальцами жидкое больничное одеяло и тихо просил забрать его домой. Он слегка ожил в машине, врачи отпустили под расписку, все равно не понимая, чем конкретно отравился ОМОН и почему на следующий день он уже абсолютно здоров. Лондонская погода солнцем не радовала, но с Амоном в салоне стало теплее, хотя сам он мерз. Так что в квартире Анубис притащил ему плед, даже порывался что-то приготовить, но Сет молча протянул ему планшет с открытым приложением доставки готовой еды. После душа Амон стал выглядеть куда лучше и проворчал, что если его еще раз кто-нибудь отравит, он в больницу не пойдет. Потому как он замолчал после, Сет понял, что Амона сильно угнетает, Отравил его не кто-то, а свои. Сделав из пледа настоящее гнездо на диване, Амон выпросил у Анубиса сигарету, пока Сет не видел. Теперь стряхивал пепел то в пепельницу, то мимо на красную обивку. «Прожжешь дырку? Придушу», миролюбиво», — миролюбиво сказал Сет. Амон глянул из-под лобья и промолчал. Не стал привычно отшучиваться, хотя сияние к нему постепенно возвращалось. Медовое, теплое. Амон явно позволял ему заполнять комнату, и никто не протестовал. Каждому сейчас пригодился бы такой плед. Решив выяснить, заказал ли еды Анубис, Сет отправился на его поиски, размышляя, не стоит ли лечь и хоть немного поспать. Ночью не хотелось совершенно, но сейчас он чувствовал, что его медленно срубает. Этагадес после бессонной ночи по-прежнему невозмутимо, хоть и слегка заторможенно реагировал на все. Может, стоит сходить в спортзал на первом этаже? В современном мире Сету не хватало движения, нагрузок, да и мысли они отлично приводили в порядок. Анубис нашелся в своей комнате. Скинул голову на Сета и вернулся к своему занятию, пытаясь распутать проводки наушников. Отстраненно Сет подумал, что это старые наушники, еще с прошлых визитов Анубиса. Пора купить ему посовременнее, беспроводные. «Никак», — пробормотал Анубис. Сет видел, что его пальцы дрожат. Опустившись на колени, мягко накрыл ладони Анубиса собственными. Тот ощутимо вздрогнул и замер. Сет подозревал, что в детстве в Дуате вряд ли Анубиса так уж часто кто-то касался. Поэтому он до сих пор воспринимал это как нечто из ряда вон выходящее. Сет увидел, что это действительно отрезвило Анубиса и убрал руки. «Не думал, что больница так повлияет на ОМОНа», вздохнул Анубис. Он говорит, там как будто жизнь выпивают. Сад, конечно, больницы не любил, но ничего странного в них не ощущал. «Твою же энергию смерти он спокойно воспринимает», — заметил Сад. Отмечая, что сейчас она снова улеглась, успокоилась. «Последняя девушка, которую любил Амон, была смертной», — пояснил Анубис. «Она умерла в больнице». Теперь становилось понятнее, хотя все равно Сад задумался насколько солнечная божественная сила ближе к жизни, в отличие от Анубиса, который был смертью, или самого Сета, скорее, стихийного. Я уверен, у мамы были причины, — тихо сказал Анубис. Глянул на Сета. Она ведь не хотела навредить Амону. Нет. Сказала, что хотела усыпить. Ему самому не терпелось поговорить с Нефтидой и задать некоторые вопросы. Прищурившись, как когда-то в пустыне, Сэт легонько поднял свою силу. Он не умел согревать, смутно представлял, что за тепло. Его сущность представала энергией воина, который может идти только вперед, защищать и поддерживать тех, кто рядом. В комнате дохнуло раскаленным на солнце песком, запахом пыли и высыхающих акаций. Во флюоресцентных лампах по сторонам кровати отразились на миг далекие оазисы. Оно бескочнул головой, крепко сдерживая собственную силу. Мертвецы сегодня слишком громкие. Убирать пустыню Сад не стал, и хотя продолжение он не ждал, Анубис неожиданно сказал, они такие липкие, не могу их утихомирить, не слушают. Я же проводник, может, мертвецы всегда смогут говорить через меня, никак не пойму, как не обращать внимания. Раздался звонок, и Сад поднялся на ноги. Похоже, заказанная еда приехала, даже мертвецы не помешают хорошему обеду. Анубис улыбнулся и последовал за сетом, но в гостиной они быстро поняли, что приехала вовсе не еда. Растерянная Нефтида стояла рядом с креслом и цеплялась за него руками, как за единственное спасение, твердую почву посреди бушующего моря. Ока, бури. Нефтида что-то говорила Амону, и он устало кивнул. «Я знаю, Неф, но было погано». Хмурящиеся Гадес и Персифона стояли в стороне. Взгляд Нефтиды первым делом прошелся по Анубису, потом остановился на Сете и с этого момента не отрывался. Он знал, что в этом мире не так уж много существ, мнения которых его действительно интересует, и единицы тех, с чьим мнением он стал бы считаться. Для Нефтиды таким богом оставался сам Сет, может, еще Анубис, но с ним отношения были другими. Он мог понять мать, как практически любого в этом мире. Сэт смутно понимал богов и людей. Он не был ни податливой водой, ни мягким звездным светом. Он хаос и буря, битва и воин, кровь и боль на острие клинка. Он не умел понимать, не видел смысла прощать и сдерживать ярость. Но все меняются за тысячи лет, и Сэт научился. Его сила взметнулась резко, непроизвольно, но не на тех, кто сидел в комнате, а отгораживая их от окружающего мира. Словно защиты на квартире мало. Песчинки зацарапали руки, когда Сет подошел к Нефтиде и негромко хрипло спросил, что он пообещал. Она дрогнула, но не отвела взгляд. В этот момент Сет хорошо ощущал Нефтиду. Ее страх, ее смятение. Она смотрела на него. «Избавить тебя от яда! Научить импу владеть силой!» Сет догадывался о чем-то таком. Понимал, что единственное могло заставить Нефтиду принять любую сделку. Он один знал, как она прижималась к нему ночами и шептала, что боится за сына. Боится, что оно без продолжения дуата, а вовсе не его владыка, как мертвецы могут забрать его себе. А потом она вытирала кровь, которой захлебывался Сет, и он без лишних слов понимал, как она боится за него. Браслеты на руках Нефтиды дрогнули легким перезвоном. «Ты сможешь меня когда-нибудь простить?» Их связь насчитывала тысячи лет и была куда глубже многих других. Они повенчаны песком и звездной пылью, ночными цветами и бурей среди безжизненных черных камней пустыни. «Да», — честно сказал Сад, — «что бы ты ни сделала, я верю тебе». Помолчав, он добавил, позволяя силе пустыни наконец-то стихнуть. «А ты себя простишь?» Ответить Нефтида не успела. В несколько шагов Годес преодолел расстояние между ними, и за ним шлейфом тянулась мощь подземного мира. «Где мой брат? Где Зевс? Не знаю». Нефтида опустила глаза, а его забрал Кронос. «Ты хоть представляешь, что он может сделать?» Сет почувствовал, как темная грозная сила Годеса потихоньку закипает. «Успокойтесь». Но Годес не отреагировал на пустыню Сета. Слишком к ней привык. Король подземного мира и старший брат Зевса мрачно смотрел на нефтиду, и запах благовония легко растворился в сладковатом аромате тлена. «Эй, прекратите!» — неожиданно вмешался Анубис. Сет знал, как тот не хотел сегодня выпускать силу, но присутствующих словно окутало бинтами для мумифицирования. «Мы найдем Зевса, но сначала поедим. Там что, пробки? Где наша еда?» Персифона неслышно подошла к Гадесу, что-то шепнуло ему, и его сила наконец-то опала. Анубис, продолжая что-то говорить, уселся рядом с ошарашенным Омоном. Все стихло, но Сет и себя ощущал выжатым, будто силу направляли против него. Яд внутри бурлил, но Сет не хотел, чтобы кто-то видел его слабость. Он тихо вышел, направляясь на кухню, и уселся прямо на пол, пережидая, пока прекратит отчаянно кружиться голова. Он ненавидел это, и в некоторые моменты думал, уж лучше бы оружие трех богов его прикончило, нежели заставило пить зелье и медленно умирать. Сет. гадес появился бесшумно и опустился рядом, протягивая платок. Сет с раздражением вытер им сочившуюся из носа кровь, ощущая, как она же клокочет где-то в горле. Он всегда нес кровь, а теперь по иронии судьбы истекал ею сам. «Не заставляй меня выбирать между вами», — глухо сказал Сэт. «Не буду. Извини». «Если я хоть немного знаю Неф, у нее есть направление или кровь Зевса, хоть что-то, почему мы сможем его отыскать? Она богиня, в том числе, сокрытого, не забывай». «Да, ты прав». Прищурившись, Сэт посмотрел на спокойного Гадеса. что этот стал таким сговорчивым?» Сев вовремя напомнила, что будь я на месте Нефтиды, то мог бы поступить так же. Сет хмыкнул в ответ, но не ответил. Его скрутила кашлем, и кровь, отравленная ядом, снова хлынула, пропитывая платок. Сет почти повис на руках Гадеса, пока не смог снова вздохнуть и отдышаться. Прислонился к кухонной тумбе, чувствуя затолком прохладу. Прикрыл глаза, слыша, как Гадес поднимается, включает воду. В руки ткнулось влажное полотенце, и Сэт благодарно кивнул, вытирая лицо. Иногда по утрам у него не хватало сил встать с постели, и он делал это на чистом упрямстве. «Думаешь, Крона сможет сделать то, что пообещал?» — спросил Гадас через некоторое время. «Ты меня спрашиваешь? Он твой отец. И Титан? Если пообещал, значит верит, что может. Или собирается выполнить свою часть сделки, но...» «В итоге все обернется кошмаром. Я бы не стал рассчитывать». Гадас кивнул. Не знаю, как он может исполнить обещание насчет яда. Оно скорее убьет, чем научит чему-то. Но если тот не пойдет к сам, формально не нарушит сделки. Кронос наверняка на это и рассчитывает. Сет кивнул. «Ты слишком многословен, Аид. Я тебя понял». Сет помолчал немного. «Вот еще что. Не отправляй за Зевсом инпу». Гадес показал свое недоумение слегка приподнятыми бровями. «Он устал», — пояснил Сет. «Ему пришлось то богов убивать, то Персефону и Неф вдвоем вытаскивать. Он, конечно, этого не покажет, но устал. И мертвецы по-прежнему лезут к нему». Гадес задумался, конечно. «Найдем способ. Наверное, надо с Неф поговорить». Они одновременно услышали торопливые шаги, одинаково напряглись и почти синхронно посмотрели в сторону вошедшей на кухню Персефоны. «С Анубисом что-то не так». Он сидел на том же диване, как и помнил Сет, но казался отстраненным, не реагирующим на то, что происходило вокруг. Остекленевший взгляд уставился куда-то в пустоту, а зрачок невероятно расширился. Инпу, Инпу, Что случилось?» Амон в растерянности смотрел на Сета. «Ничего. Мы сидели, разговаривали, а потом он замолчал и перестал отвечать. «Набери ванну». «Что? Ванну! Что здесь непонятного? Прохладную?» Если не работают слова, и Анубис слышит только мертвецов, может сработать вода, особенно с перепадом температур. Земля Кемета когда-то зависела от разливов Нила, от спокойных вод великой реки, которая несла плодородный ил и жизнь. Все египетские боги так или иначе связаны с водой. Она отзывается где-то в глубине их костей. Но даже в ванне, куда решительно опустил Анубис Сет, тот реагировал на воду безучастно. Губы его побелели, как будто он сам становился мертвецом, а зрачки заполнили радужку, сделав глаза совсем черными. Сат прикрыл глаза. Он не очень понимал, что делает, но не колеблясь швырнул собственную сущность вслед за Анубисом. Ощутил вокруг сдавливающую землю, липкие, склизкие пальцы, скользившие по его телу, по напряженным мускулам рук, по торсу, мертвецов, нашептывающих что-то в уши сотни языков, которых он не знал. Сет хотел зажмуриться, стряхнуть с себя призраков, но не позволял себе. Он шел вперед, как бы сложно не давали шаги. Он разрывал мягкую влажную землю, пахнущую червями. Стиснутый в одиночестве могилы, он пробирался вперед, пока не ощутил теплую сущность Анубиса. Согревающее дыхание на затылке, что-то живое и пульсирующее. Сет мог почувствовать мертвецов сам. Они не хотели вредить, тянулись к Анубису, как к проводнику, но теперь он был еще и вратами, и они проникали не в мир, а в него самого. Анубис своей-то силы боялся, а тут совсем не понимал, что делать. Отчаянно замирал от одной мысли, что не удержит и снова кого-то убьет. Сейчас Сету казалось, что Анубис проваливается все глубже, увлекаемый мертвецами в бездну, стискивающую его сущность. «Если не отдаваться безумию, то можно отдаться и холоду», и такой выбор представлялся Анубису правильнее. Но Сат компромиссов не знал. «Дурень, мальчишка! Я тебя так просто не отпущу!» Сат судорожно открыл глаза, и первое, что увидел — мокрый, дрожащий Анубис, еще сидевший в ванне. Расширившимися глазами он уставился на Сета. «Ты что? Я мог утянуть тебя за собой!» «Было бы обидно», — хрипло ответил Сет. Он знал, что Анубис цепляется за него, как за что-то несокрушимое и понятное, маяк, чей свет раздвигает даже тьму мертвецов, но в этот раз не сработало. Анубис сам не захотел. Сет глянул на него так грозно, что тот отпрянул, но его эмоции оказались понятны. Анубис видел, как влияет яд на Сета. Замечал и действительно не захотел хвататься, потому что боялся, это ослабит Сета. «Дурень!» — заявил Сет. А потом его вены взорвались огнем, жидким, испепеляющим, жарким, не таким приятным, как ласковое тепло Амона, а убивающим, разъедающим. Кронос не мог обойти обещание. И если с Анубисом легко перенести все на неопределенный срок, то с Сетом не выйдет». Воздействовать на измененный яд оружия Кронос мог. Он уже делал это однажды, но сейчас все ощущалось иначе. Невообразимое давление, но не снаружи, а изнутри. Кронос выжигал яд из крови Сета. Правда, заодно с этим и его божественную сущность. Сет ощущал, что кровь сочится даже из пор его кожи, а сущность расползается, как старое полотно под пальцами. Он чувствовал Нефтиду и Анубиса, но они ничем не могли помочь. Даже призывы Омона как главы пантеона не работали, пока не появилась другая сила, слишком иная. Холодная и спокойная, как воды стикса и фиолетовые искры подземного мира. Кронос наверняка почувствовал, что вмешался его старший сын, связанный с сетом не меньше Нефтиды. Когда-то они смешивали кровь, окруженные пустыней, По цветам равнодушных звезд они клялись друг другу в верности и года скрепко держал Сета, пока огонь не утих, не выжег яд до конца. Сет смог вздохнуть, пусть Кронос и пытался убить его, выполняя обещание, но в итоге он жив, а яд исчез.